За дверью было тихо. Потом опять начались беспокойные движения, послышался стон, словно Риварес стиснул зубы, чтобы подавить тяжелые вздохи. Мартини вернулся к нему. — Может быть, нужно что-нибудь сделать, Риварес? Ответа не последовало, и Мартини подошел к кровати. Овод, бледный как смерть, взглянул на него и молча покачал головой.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 и Мартине осторожно тряхнул ее, думая его разбудить. Расстегнутый рукав сполз к локтю, обнаружив страшные шрамы, покрывавшие всю руку. «Представьте, какой вид имела эта рука, когда раны были свежие!» — послышался сзади голос Рикардо. «А, это вы, наконец?» «Слушайте, Рикардо, да что, он все так и будет спать?»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 Теперь как раз около десяти. Ага, он просыпается. Позаботьтесь, чтобы бульон подали горячий. Спокойно, Риварес, спокойно. Не делитесь, я не епископ. Овод вдруг приподнялся. Он смотрел прямо перед собой испуганными глазами. — Мой выход! — забормотал он по-испански. — Займите публику еще минуту. А-а-а!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 — Во всяком случае, мы вас одного не оставим, — сухо ответил Рикарды. Пойдемте, Мартини. — Спокойной ночи, Риварос. Я загляну завтра.